406. Август 2. Все знание имеет склонность двигаться по старым колеям мысли. Это подход обычный. Мы утверждаем необычность, потому прорытие в пространстве новых каналов мысли будет правильным пониманием эволюции. Эволюция мысли есть завоевание неизвестного. Довольствоваться тем, что уже известно, и дальше Не сметь устремлять мысль, будет ошибкой. Не следует пугаться неизвестно. Оно может быть изучаемо и исследуемо, если упорная и острая мысль устремляется в его сферы. Возьмём вопрос о соотношении с дальними мирами. Область снобую малодоступную и мало исследованную человечеством. Для нас она доступна, и нами многое уже сделано в этом направлении. И наша задача передать в руки людей достигнутые нами возможности. Но нужно, чтобы они помогли и пошли нам навстречу, отбросив все отрицания и предпосылки о невозможности дальних сношений. Для мысли и мыслью возможно всё. Следовательно, решение вопроса надо искать в сфере проявления мысли, не на межпланетных кораблях, не даже в теле астральном дальних миров не достичь, но в теле ментальном, в теле мыслей и мыслью возможно. Думая о предмете близком или далёком, мы точь-же устанавливаем с ним магнитную связь, то есть соединяемся с ним психически. По этому каналу соединения идут вибрации мысли от предмета к сознанию и от сознания к предмету или объекту мысли, будь это вещь или живое существо или растение. И эту магнитную связь можно усиливать, доведя её до степени видимости, слышимости и ощущаемости. Думая так о далёком друге, можно почувствовать состояние его духа и уловить подробности его окружения: слова, мысли, обстановку и так далее. Часто мы чуем настроение близких людей, хотя быть может они далеко. Мы многое чуем и многое знаем психически, не отдавая себе в этом отчёт. Надо внести сознательность в эту область. И обнаружив дремлющие способности свои и обострив их наблюдательностью и чуткостью, делать попытки уже далёкие, уже устремлённые в области неизвестной. Дальние миры существуют на плане физическом. Они находятся на расстояниях огромных. Для мысли нет расстояний. Для того, чтобы ей долететь до предметов в другой комнате и до, скажем, Венеры, требуется одинаковое время. Райзен слишком в том, что сосредоточиться на знакомом предмете легко, на далёкой звезде трудно. Но Фламарион сосредоточился и потому знал много больше других. Он мысленно жил в мирах дальних и среди них. И так для мысли доступно всё. Мысль отделяется от сознания и летит к объекту, на котором сосредотачивается. Это первый шаг. Второй более труден. Сознание вместе с мыслью или сознание в мысли устремляется в пространство и достигает объекта устремления. Ментальное тело вместе с сознанием может оставить физическое и приносить дальние впечатления. Легче получать их во время сна, иначе требуется полное сознательное овладение всеми тремя оболочками и умение сознательно действовать в каждой из них на соответствующих планах. к этому готовы учеников и некоторые из них уже многое могут важно понять что это возможно что успеху должна быть предпосла мысль первыми шагами в этом направлении будет глубокое сосредоточенное устремление мысли в избранном направлении и попытка удержать в сознании полученное впечатление мысли пусть мысль устремляется к дальним мирам и отклик и звуки далёкой пространственной жизни будут прилетать к вам Это возможно. Это достижимо. И двинуться сознательно в этом новом и неизвестном направлении можно начать. Учитель ручательства даёт тому, что устремление в области неизвестного явные следствия и результаты приносит.